Глава 64. Самочка Мантикора, одна штука, как заказывали, мрачно прокомментировал Норан. Думаешь, разумно ее брать с собой? Сомнением спросила я. Ее тут мучили какие-то недоучки-некроманты, а мы ее привезем в академию, полную студентов. Предлагаешь оставить ее здесь? удивился парень. Нет, конечно, воскликнула я. Выпустить и отпустить? Не выживет, покачал головой Маркус. Видишь, мы, по идее, представляем опасность, а она даже стоять не в силах. И как быть? Растерялась я окончательно. Ну, у нас же целый факультет биологии. С одной-то мантикорой справится, пожал плечами он. И, не дожидаясь моего ответа, щелкнул пальцами. От нас к печально лежащей мантикоре спустилась широкая ледяная лестница. Мантикора приоткрыла один глаз, посмотрела на путь к свободе, вяло повела ушами и прикрыла глаз обратно. Я посмотрела на Маркуса. Маркус посмотрел на меня. И такой у него был говорящий взгляд, что я даже не стала дожидаться, пока она звучит свои мысли. «Я туда не полезу!» «Представь, что это лежит диплом!» «Ни за что!» И шаг назад сделала, подальше от лестницы, а то вдруг еще решит придать мне ускорение. «Ты боишься умертвей!» Внезапно воскликнул Норан. «Тише ты!» Шикнула я на него и оглянулась. Мало ли хозяева местечка заявились во внеурочное время. «Трусишка!» Чуть улыбнулся парень, и я насупилась. «Ничего я не боюсь! Я водный курс по некромантии с отличием сдала, если хочешь знать! Просто не мерзкие!» Помню я это отличие, хмыкнул Норан. Отличительно вижала и поливала огнем весь поликон. Ну сдала же, оскалилась я. Аргумент, вздохнул парень. Мы снова посмотрели на мантикору. Может быть, обмотать ее какими-нибудь ледяными цепями? Задумчиво произнесла я. Перекинуть через что-то и поднять как строительный блок? На лице парня отразилось сомнение, но критиковать идею он не спешил. Так мы стояли в задумчивом молчании, рассматривая диплом. И пока мы изобретали систему его транспортировки, три маленьких пушистых безобразия, осторожно перебирая лапками, подошли к краю обрыва. Одно только их передвижение по земле заслуживало умилительных оваций. Эти пушистые жупки, видимо, чувствуя потенциальную опасность от провала, при каждом шаге высоко задирали передние лапки, а потом со всего размаха аккуратно опускали их на землю, чтобы потом очень осторожно перенести свой великий вес с лап на лапы. Я прямо засмотрелась на этот хвостатый парад, Когда наконец все трое достигли края и осторожно очень заглянули вниз. Заглянули и запищали, замяукали. Лежащая внизу мантикора аж подпрыгнула, услышав эти звуки. Заметалась еще глазами источник мяуканья, а потом, в два счета, бодрых крылатых прыжка преодолела всю нороновскую лестницу. Мы с Марком, такой прыти от еще минуту назад, почти умершей от бессилия животинки, не ожидали, а потому я просто отшатнулась, а парень плавным движением шагнул в сторону, став между мной хищником. При этом мои мантикорята продолжали наперебой мяукать и пищать, активно жестикулируя всеми конечностями. Не до конца уверенная в смысле происходящей коммуникации, я тихонечко задвинула троицу за себя. Задвинулась она ненадолго, и почти в ту же секунду меня обижали с обеих сторон, чтобы продолжить пушистый диалог. Мантикора, которая, кстати, по размерам была с нормальной такой лошадь, с видом глубокой задумчивости на морде рассматривала меня и нурана. Хвост с ядовитым шипом то и дело принимал знак вопроса, слушая малявочек. И вот спустя почти четверть часа мявчания, мурчания и фыркания с обеих сторон, спасенная нами площадиных размеров благосклонно кивнула и, зевнув во всю пасть, демонстрируя ряды клыков, подошла к норону, чтобы уткнуться носом ему в ладонь. Парень немного растерянно чесал огромную кошку за ухом, и я хихикнула. — Сдается мне теперь ты у нас, мамочка Мантикора?